Ишь ты! Господа студенты полят. Подмигнул одним глазом Пронька и громко захохотал. Нечего на чужую поветь вилами указывать, сурово возразил Константин, вскарабкиваясь на баррикаду и укрепляя красное колеблющееся и хлопающее на ветру знамя. День был безсолнечный, но морозный. Снег вздымался с сухой пылью и колючими иглами кружился по воздуху. Константин потоптался на баррикаде, спрыгнул вниз, окинул взглядом крутой и скользкий обледенелый вал и промолвил с гордостью, любуясь своей работой. — Ладно, не страшны лягушки, никакие пушки. В шагах в пятидесяти за баррикадой, почти у крыльца городского училища, дружинники разложили костер. Около баррикады остались одни часовые. По ее валу унылов зад и вперед шагал Пронька, изредка останавливаясь и с нескрываемой завистью поглядывая на потрескивающий огонь. Вдруг он насторожился, обернулся лицом к прудовой улице, несколько секунд постоял неподвижно и весело крикнул «Казачишки приехали!». Болотов привык к этим ежеминутным, скоро переходящим тревогам. Он вскочил на ноги и, вынимая на ходу заряженный маузер, побежал к баррикаде. Пронька был уже на земле, и, вытягиваясь на цыпочки и цепляясь одной рукой за вал, другой указывал вдаль Сережи. На Конюшковской улице, за Пресненскими прудами, четко видные с баррикады, медленно верхом подвигались драгуны в грязно-бурых шинелях с винтовками на готове. Болотов стал считать. Драгуны по трое в ряд огибали пруды и мелкую рысью направлялись к обсерватории, Болотов насчитал 96 человек. Безусловно, 200 шагов не будет, заметил Ваня прищуривая глаз. Из маузеров хорошо бы хватить. Пущай ближе доедут, сумрачно возразил Роман Алексеевич и закашлялся сухим чехоточным кашлем. Вот, глянь-ка-ся, глянь! Его благородие, господин офицер. Опять захохотал Пронька, тыкая пальцем на конного офицера, который, оставив своих людей, один на вороной лошади выезжал в улицу. Ах, шут те дери, какой прыткий, скажи на милость. Сергей Васильевич, дозвольте стрельнуть, улыбаясь, попросил он Серёжу. Серёжа не отвечал, пристально разглядывая драгун. Обогнув пруды, они начали спешиваться. Пронька нетерпеливо мотнул головой. «Сергей Васильевич, ведь ей-богу же, в самый раз!» Болотов посмотрел через плечо Проньки. Ему показалось, что не следует терять ни минуты, что именно сейчас, когда драгуны слезают с коней, удобно и нужно открыть огонь. Он уже привык хладнокровно, без волнующей радости видеть войска и ждать их атаки. Он был уверен заранее, что никакая пехота в Москве не устоит против огня баррикады, И что никакой офицер не сумеет принудить солдат идти на бессмысленную и несомненную смерть. Быть может, поэтому в нём давно зародилось и выросло волчье охотничье чувство, то чувство, которого он раньше не знал и которого втайне стыдился. По напряжённому лицу Проньки, по его блестящим глазам и главное по сосредоточенному молчанию дружины, он видел, что это чувство владеет не только им. Но что все с нетерпением ожидают приказа Серёжи, чтобы начать стрелять, и если удастся убить именно офицера. За себя Болотов не боялся. Ему и в голову не приходило, что его могут ранить или убить. За долгие дни восстания дружина, не считая Давида, потеряла только одного человека, да и то случайно, единственно потому, что он вышел на улицу и стал стрелять без укрытия на виду у солдат. Серёжа молчал, точно испытывая послушание дружины. Наконец он неохотя отдал команду. Раз-два и пли. Он не успел произнести последнего слова, как Пронька и Константин, угадав его разрешение, одновременно выстрелили из маузеров. И сейчас же на перебой затрещали все револьверы и винтовки дружины. Болотов тоже стрелял. Он выбрал себе усатого рыжего вахмистра первого в первом ряду и стал целиться долго и тщательно, стараясь точно рассчитать расстояние и попасть непременно в цель. Он не думал о том, что целится в человека. В эту минуту вахмистр был для него не человек и даже не враг, а тот неодушевлённый предмет, та мишень, в которую он обязан стрелять и в которую промахнуться нельзя. когда он спустил на конец курок, и потом, когда рассеялся дым, он увидел, что драгуны поспешно вскакивают на лошадей и что Вахместер не ранен. Вскочив в седло, толкаясь и расстраивая ряды, они голопом поскакали обратно. Вся дружина короткими, уже безвредными залпами стреляла им вслед. На расплющенном, утоптанном копытами снегу осталось два человеческих тела, И тут же около них породистая вороная лошадь, задрав морду, подпрыгивала на трех ногах, странно сгибая четвертую переднюю, перебитую выше колена. Константин торжествующе крикнул. «Братцы! А офицер-то убит! Ей-богу! Сбегаю, посмотрю!» Он проворно перескочил через вал и, не обращая внимания на остановившихся за Пресненскими прудами драгун, не торопясь, пошел к убитым солдатам. Пронька грудью перевесилась через баррикаду и тоненьким голосом испуганно закричала: "Кенсентин, вернись, вернись, Кенсентин!" Болтов вернулся обратно к костру.